Вот проект вашего письма президенту Рузвельту. Вы отдаете себе отчет, друзья мои? Какую тяжелую ношу взваливаете на мои плечи? Мы живем в эпоху Эйнштейна. Кому, как не физикам, расщепившим атом, распорядиться скрытой в нем силой? И употребить эту силу которую природа предусмотрительно скрыла от человека за семью замками для массового убийства... Доктор Анштейн, вы ведь знаете, что я непоколебимый пацифист, но если мы позволим немцам обойти нас, мир окажется беззащитным перед свастикой. Надо ли вам объяснять, что из этого следует? А если фашизм будет сокрушен до того, как вы изготовите атомную бомбу? Тогда ее никогда не применят. В военных целях. Откуда у вас гарантии, Сциллард? Неужели вы попросту полагаетесь на здравый смысл американских сенаторов и миролюбие здешних генералов? А я еще считал вас провидцем. Президент Рузвельт. Я восхищаюсь Рузвельтом, но политика есть политика. К тому же он смертен, как и все мы. Подумайте, решение, которое нам с вами предстоит сегодня принять может роковым образом повлиять на судьбу мира. Отречение Галилея принято считать первым великим грехопадением науки, как бы ее последним грехопадением не стало сочиненное вами письмо. Давайте рассуждать здраво. Отказавшись поддержать нашу инициативу, вы лишь отдалите на какой-то срок начало работы над бомбой. Ее значение в конце концов будет оценено, но нацисты получат выигрыш во времени. В этом вы правы. Уж если наука напала на след, она уподобляется гончей травящей зайца. Никакая сила не заставит ее бросить охоту на полпути. Значит, не я, так другой. Что ж, хоть какое-то утешение, давайте сюда ваше письмо... Сам не знаю, кто водил сейчас моей рукой. Вы имеете в виду бог или дьявол? Интересно знать, каким образом это письмо будет доставлено президенту. Надеюсь, вы не собираетесь доверять его судьбу почтовому ящику. Я знаком с другом президента, финансистом Саксом. Что же это все-таки? Счастливая интуиция, которая до сих пор мне не изменяла. Или роковое заблуждение. Совместный проект «Радиокультура» и «Гостелерадиофонда». К 70-летию Олега Табакова «Радиокультура» представляет спектакль из фондов радио «Работа ты... за дьявола». Знал, что рукой его водил дьявол. Белый дом, Франклин Рузвельт за завтраком. Входит сакс... Доброе утро, сэр. Доброе утро, Алекс. Рад вас видеть. Вы уж не сетуйте, что пришлось несколько раз откладывать наше свидание. Пустяки. Мне пришлось подождать всего лишь три месяца. Ну вот, начинается ворчание. Вы представляете себе, что значит быть президентом Соединенных Штатов Америки? Да еще теперь, когда в Европе война... Хоть бы уж друзья меня пожалели. Я бы пожалел, если бы все это время не носил в кармане адресованное вам письмо самого Эйнштейна. Помню. Это действительно свинство с моей стороны. Я с большим почтением отношусь к королю физиков, хотя, признаться, никогда не мог уразуметь, в чем смысл теории относительности. Берите кофе, Алекс, и читайте. Благодарю. Сэр, некоторые работы в фирме из Цилларда заставляют меня ожидать, что уран может быть в ближайшем будущем превращен в новый и важный источник энергии. Возникшая ситуация требует, по-видимому, бдительности и быстрых действий со стороны правительства. Новое явление способно привести к созданию исключительно мощных бомб. Ввиду этого, не сочтете ли вы желательным установление постоянного контакта между правительством и группой физиков, исследующих в Америке проблемы цепной реакции, с целью содействовать ускорению экспериментальных работ? Мне известно, что Германия в настоящее время прекратила продажу урана из захваченных чехословацких рудников. В институте кайзера Вильгельма в Берлине повторяются американские опыты по урану. Искренне ваш, Альберт Эйнштейн. Как вы думаете, Сакс, нам придется воевать? Хм. Наши изоляционисты предпочли бы отсидеться переубедить их будет непросто. Мы не имеем права оставить англичан без поддержки. С детства, Алекс, я усвоил одну простую истину. Когда начинается драка, больше всех достается тому, кто хочет отсидеться в сторонке. Эти люди дальше своего носа ничего не видят. Никто из них не верит, что Америке может угрожать опасность. Вы правы. Со времен гражданской войны ни один снаряд не взрывался на нашей земле. Мы привыкли к своей недосягаемости, и она нам внушает восхитительное чувство превосходства. Значит, я могу передать Эйнштейну... Передайте, что я благодарен ему за предостережение и подумаю. Мне кажется, сэр... Письмо не произвело на вас должного впечатления. Еще одна бомба. Но тут ведь речь о принципиально новом виде оружия. В этом-то и суть. А если его создание затянется, не станет же противник ждать. Но, сэр... Ну, хорошо, мой друг. Чтобы не огорчать вас, я передам письмо в министерство. Пусть рассмотрят. Это ж... Это же самый верный способ похоронить проект. Я в отчаянии, что не смог убедить вас. Еще два слова, sir. Только два. Мне вспомнилась одна занятная история. Однажды к Наполеону явился молодой американец и предложил построить флотилию паровых судов, чтобы император смог в любую погоду пересечь Ла-Манш и высадить десант на английский берег. Но корабли без парусов показались Наполеону абсурдом, и он прогнал дерзкого фантазера. Если я не ошибаюсь, это анекдот из жизни Роберта Фултона, не так ли? Совершенно верно, сэр. Только не анекдот, а действительность. Историк лорд Актон, приводя этот факт, не без удовольствия замечает, что Британию спасла близорукость противника. Вернее, недоверчивое отношение Наполеона к науке. Смотри-ка, я и не предполагал, что великий корсиканец страдал от собственного воображения. Вы меня убедили, Алекс. Никто и никогда не узнает, как бы поступил с атомной бомбой Рузвельт. Судя по общему духу политики этого выдающегося американского президента, проживи Рузвельт годом больше, трагедия Хиросимы могла бы не произойти. Впрочем, это относится к области догадок. А в тот момент письмо Эйнштейна с резолюцией президента – Раскрутила огромный государственный маховик и привело, в числе прочих следствий, к резкому повороту в судьбе профессора Оппенгеймера. Лос Аламос. Генерал Грофс и офицер контрразведки Паш. Ага, входите, входите. Рад вас видеть, Паш. Какие-нибудь новости? Как всегда, не слишком приятные, сэр. Я весь внимание. У меня серьезные данные на отпингеемера, которого вы сэр, по существу поставили научным руководителем проекта. К счастью, он еще не утвержден. Предупреждаю, Паш.